Свинская война накалила обстановку до такой степени, что русская печать, сочувствующая бедам славян, выступила за разрыв Петербурга с Веною. В самый разгар этой войны на пост министра иностранных дел пришел Извольский, фотоватый Говорун, выдвинувший лозунг новой русской политики. Мы слишком долго возились с Дальним Востоком, не пора ли России подумать о своем возвращении в Европу? В начале 1908 года граф Эренталь, венский министр иностранных дел, произнес речь перед своим парламентом. Он заявил, что Австрии надобно протягивать железную дорогу из Боснии через Македонию к лазурным берегам морей, омывающих Грецию. Эта речь вызвала немалый переполох в России. Турция стала накапливать войска на границах с Персией. безопасность которой была гарантирована Петербургом. Так один кризис наслаивался на другой, подобно тесту в слоеном пироге. В верхах столицы было срочно созвано особое совещание, на котором премьер Столыпин честно пояснил для Извольского, «Россия совсем не готова к войне, а потому во внешней политике сейчас не должно возникать никаких осложнений». «В ответ на речь Эренталя мы способны ответить деловой и полезной для нас компенсации. От берегов Адриатики проложим свою железную дорогу к портам Черного моря». Но Извольский, опираясь на особое мнение царя, помышлял совсем о другой компенсации. После поражения при Цусиме на Балтике почти не осталось боевых кораблей, А корабли Черноморского флота не могли миновать турецкие проливы, дабы усилить флот на Балтике. Извольский считал, что Эренталь поможет ему открыть проливы для русских кораблей. Но он тянет время, желая узнать мнение Берлина. Каждое лето дипломаты спешили в Биориц или в венецианское Лидо, дабы бежать от скучных обязанностей, доверяя дела посольств, секретарями и консулами. Также поступали и министры иностранных дел, без дела окалачиваясь на курортах, где они, вчерашние недруги за партией в бридж, вполне миролюбиво посмеивались над своим политическим задором. На курорты Южной Германии выехал и министр Извольский, в догонку которому русские газеты посылали напутствия: объединить усилия России, Франции и Англии дабы принудить Австрию вывести ее войска из Боснии и Герцеговины. Эренталь пригласил Извольского отдохнуть в Моравском замке Бухлау, где ему доставят удовольствие осмотр пинокотеки, после чего они в интимной обстановке взаимного доверия начнут переговоры. Извольский приглашение принял, и они встретились, но лучше бы никогда не встречались. Напротив друг друга сидели два разных человека. Алоис фон Эренталь, 1854-1912 годы, внук спекулянта Зерном из Праги. Сейчас за его спиной стояла древняя монархия Габсбургов, империя казарм и монастырей, заводов Шкоды и Бати, империя Наживы, в которой утонченная аристократ Каполина Меттерних уже не гнушало сойти с Ротшильдом, а дипломаты Австрии роднились заокеанскими вандербильтами.